В огромном большинстве случаев это был народ, отсидевший срок за нетяжкое преступление и по разным причинам застрявший на северах. Так в компании, которой принадлежал Карл и его брат Фридрих, была еще не старая женщина Нина Соколова, убившая своего мужа, бывший главный инженер целлюлозного комбината Черникин, посаженный за взятки, и бендеровец то ли по кличке, то ли по фамилии Хитрован. Летом компания жила в заброшенной котельной, что за старым кладбищем, а на зиму перебиралась под землю, поближе к теплосетям, где можно было сносно существовать, даже несмотря на вечную мерзлоту. Выслушав этот рассказ, Саша Петушков спросил Карла, точно ли к его компании принадлежит бывший бендеровец, поскольку это было для него так же дико и невероятно, как если бы речь шла об Илье Мурмце и... или сподвижники Спартака. В ответ Карл предложил Петушкову самому убедиться в истинности его слов. И они отправились в сторону заброшенной котельной, мимо здания горсовета, музыкальной школы, большого продовольственного магазина, бензозаправки, старого кладбища и какого-то необозримого пустыря. Вскоре и правда показалась котельная с выбитыми стеклами и худой крышей, покосившейся трубой на растяжках, и Саша подумал. Чтобы люди могли жить в этих ужасных условиях, такого в стране советов не может быть. Однако же компания Бичей оказалась на месте. Все пили из бана г у с т о р о з о в о е вино, за исключением бывшего бендеровца Хитрована, который по дряхлости уже отвалился, лежал, скручившись, на промасленном ватнике и храпел. Это был человек как человек, только одетый в грязные обноски и с колтунами в волосах, А так общее выражение у него было такое же, какое могло быть и у постового милиционера, и у старшего продавца. Тут было в своем роде открытие, поскольку по Петушкову, Бендеровцев, Власовцев и Троцкистов обязательно должно было отличать что-нибудь вроде шестого пальца, или хвоста, или исключительной волосатости, словом, какой-то звериный знак. После открытия шли одно за другим. Так оказалось, что бичи практически не едят. Когда Саша не нашелся, что дельного добавить к приветствию и промямлил. — А вот мы вам рыбки принесли на закуску. Бывший главный инженер целлюлозного комбината Черникин ему сказал. — Зря старались, молодой человек, потому что мы давно извлекаем калории из вина. Вот если бы вы принесли две-три бутылочки плодово-ягодного, тогда бы я сказал «да». Затем оказалось, что бичи — публика, удивительно отважная на язык. Когда Саше Петушкову поднесли уже вторую банку, на четверть наполненную красноватой вонючей жидкостью, он выпил и совсем захмелел. Между братьями Карлом и Фридрихом ни с того ни с сего разгорелся спор. Первый утверждал, что из-за повышенного содержания витаминов плодово-ягодное вино заключает в себе спасение от бескормицы. Второй стоял на том, что коммунисты его выдумали с единственной целью – в конец потравить народ. Ведь мы для них обуза, отстаивал Фридрих свою позицию, потому что нас нужно чем-то занять, а п р и ю т и т ь и регулярно поить-кормить. А так ты пустил в продажу чистый яд под видом плодово-ягодного вина, и вот тебе решение всех проблем. А зачем действительно поить-кормить почти 300 миллионов человек, которые не любят воевать, никак не научатся выращивать пшеницу и не могут сделать обыкновенного утюга? «Поражаюсь на вас, товарищи», — заметил Саша, едва ворочая языком. «Как вы не боитесь нести такую антисоветчину? А вдруг я предположительно донесу?» «Отчего нам бояться?» — отозвалась на эти слова Нина Соколова и усмехнулась. «Дальше только Камчатка, но там теплей». Наконец оказалось, что ягодинские бичи были люди образованные и в некотором роде мыслители, По крайней мере, у них то и дело затевался отвлеченный и въедливый разговор. То они разбирали достоинства и недостатки парламентской республики, то рассуждали о спутниках-шпионах, то спорили о жизни и смерти, как о взаимоисключающих составных. Бендеровец хитрован по этому поводу говорил. С другой стороны, кончина приобретает, так сказать, гармонизирующее значение в том случае, если после человека остается хоть что-нибудь». «Хоть статья в газете, хоть дом, в котором можно еще долго жить, хоть, я не знаю, самодельный велосипед». Черникин ему возражал на это. «Вот если бы Достоевскому доподлинно было легче помирать, чем его дворнику, тогда бы я сказал «да».